Слова 10. Внешний вид. Для всех, кто надеялся посмотреть открытие Олимпиады, у Серпа Ивановича попросту не хватало посадочных мест, поэтому телезрители сами приносили себе стулья. Игорь вел на дачу Иеронова активистов своего отряда — Веньку Гельбича, Анастасийку Сергушину, Леночку Романову и Леву Хлопова. Ирина отпустила их, оставшись в корпусе. Олимпиада ее не интересовала, хотя Ирина сто раз в день требовала от пионеров гордиться тем, что они приехали в лагерь на особенную смену олимпийскую. Игорь заставил Веньку и Леву тащить стулья за Лену с Анастасийкой. — Бабам-то олимпиада нахрена? — ворчал Венька Гербич. — Бабы у тебя в классе, — ответила Анастасийка. — А мы девушки. В лагере имелось только два телевизора. «Черно-белый рассвет» стоял в дружинном доме, но там собралась целая толпа. Свистуха с Русланом, старшая воспитательница Ирина Федоровна, директор лагеря Колыбалов, доктор Насатов, радиотехник Саня, завхозиха, бухгалтерша и костелянша, заведующая столовкой и поварихи. Пионеры из старших отрядов, желающие увидеть зрелище, уже не влезали, и вожатые попросились к серпу Иванчу, тем более, что Серпа сам всех приглашал. На чужой территории гостям было несколько неловко, зато у серпа разноцветно сиял большой рубин. Серп Иванович был польщен. Он по-стариковски воодушевился таким количеством молодежи и не знал, чем угодить. Кирилл и Максим, вожатые тезки, приперли телевизор Иронова на веранду, водрузили на стол и настраивали антенну. Серп Иванович помогал расставлять стулья. «Хватает или нет?» — спрашивал он. «У меня на втором этаже еще один стул есть, только спинка сломана. Нужен будет кому-нибудь, а, ребята?» С Серпом Ивановичем кокетничала симпатичная и наглая Жанка Шалаева. «А эта дача вот прям ваша, да?» Жанк смотрел на Серпа чистыми глазами дурочки. «Вы, наверное, какой-то подвиг совершили, да?» «Просто я очень старый», — пояснил Серп Иванович. «В городе я давно уже надоел, и меня сюда отправили, чтобы я помер и не мешался». «Вы совсем-то еще и не старый», — возразила Жанка. «Не скоро помрете». Лучи заката набирали над Волгой такую скорость и силу, что слепили даже сквозь чистокол сосновых стволов. Веранда была погружена в янтарное свечение. В окно Игорь увидел, что возле крыльца стоит и курит Вероника, вожатая, которая несколько дней назад купалась при нем без лифчика. Игорь уже знал, что Вероника работает на третьем отряде вместе с занудой Сашей Плоткиным, а живет в одной комнате с правильной Ириной. Наверное, Веронике надоели поборники моральных норм. Курение вожатых в лагере не поощрялось, тем более вожатых девушек, И Вероника затягивалась с видом человека, утомленного дурацкими упреками. Игоря потянуло к ней, словно ему уже что-то пообещали. Он быстро направился к выходу. «Привет», — сказал он, доставая сигареты. «Пришла на Олимпиаду». «А разве здесь еще что-то могут показать?» — буркнула Вероника. Однако Игорь решил продолжать в прежнем ироническом тоне. «Каким видом спорта интересуешься? Плавним? Вероника явно хотела огрызнуться, но против воли фыркнула от смеха. Собственная недавняя дерзость ее ничуть не смущала, а этот усатый парень, похоже, и не думал осуждать. «Значит, нормальный». «Надо же чем-нибудь заняться вечером», — призналась Вероника. «Не методички же читать». «С развлечениями здесь туго», — согласился Игорь. «К Свистуновой я бы не пошел телек смотреть. зачем лишний раз на глаза попадаться. Спасибо Серпу, что пустил к себе». — Хорош он, старикан. — Да, славный, — кивнула Вероника. Разговор забуксовал. — Даже не верится, что серп всю историю видел, — сказал Игорь, лишь бы продолжить беседу. — На саблях с белыми рубился, на тачанках гонял. Такое и вправду не укладывалось в голове. Серп Иваныч выглядел, так сказать, весьма современным стариком. Молодежи не ругал. Своего мнения не навязывал, не жаловался на здоровье, шутил, смотрел цветной телевизор. Но вот телевизор-то никак не сочетался с буденовцами. «Вообще-то, тачанки это не к нему», — заметила Вероника. «Я...» — она замялась. «Короче, я знаю людей, которые знают его. Ну, в городе, в обкоме. Так вот, они говорили, что серп делал карьеру по линии партии». И на конях он скакал, разве что только поначалу. «Значит, у Серпа Ивановича в биографии лишь митинги и партсобрания». «М-м-м», разочарованно протянул Игорь. «А я-то думал, он герой». Вероника неожиданно рассердилась. «А герой только тот, кто со штыком в атаку?» — с вызовом спросила она. «А если человек всю жизнь вкалывал, как и шаг?» «Всю жизнь вкалывать, безусловно, достойно уважения». Но прожить жизнь шоком... Нет, Игорь такого не хотел. «Серб всего себя работе отдал. Не женился. Детей не завел. Некогда было. Потому сейчас и возится с пионерами. Своих-то внуков не нажил». «Не знаю, правильно ли это», — с сомнением сказал Игорь. «Судя по твоему виду, конечно, неправильно», — презрительно уронила Вероника, намекая на джинсы и модную стрижку Игоря. «У тебя внешний вид тоже бывает не совсем правильный», — осторожно ответил Игорь, намекая на ночное купание. «Пошляк!» — оскорбилась Вероника. Она бросила сигарету, готовая уйти, но Игорь схватил ее за руку. «Да погоди ты!» — примирительно сказал он. «Я же ничего обидного про Серпа Ивановича не говорю. Мне он очень нравится». «Таких людей, как он, сейчас нету!» — строптиво заявила Вероника. «Нету!» — истово подтвердил Игорь. Если бы ты его понимал, то сейчас не здесь бы прохлаждался, а на баме рельсы укладывал. Такой аргумент всегда висел над совестью Игоря, когда в меч. Если ты хороший человек, то почему не участвуешь в хорошем деле? Ты тоже не на баме, — огрызнулся Игорь. Какого фига эта девица взялась его учить? Вероника вырвала руку и быстро пошла к домику Серпа Ивановича. Игорь мрачно затянулся, размышляя. Он хороший человек, но ему неинтересно строить железную дорогу в тайге. Было бы интересно, так пошел бы учиться в железнодорожный техникум, а не на филфак университета. Он не лентяй и не эгоист, не обыватель и не мещанин, но он не хочет ни на БАМ, ни на КАМАЗ, ни на Атоммаш. Он хочет плыть на тростниковой ладье Тигрис и вместе с Туром Хейердалом разведывать пути древних шумеров. Хочет вместе с кустом, ныряющим блюдце, изучать коралловые рифы. Хочет с Рейнгельдом Месснером когда-нибудь подняться на Анапурну. Хочет раскапывать руины Махенджа-Дара, искатель Дорада в джунглях Оренока, или забраться на недоступное платора райма где, конечно, вряд ли живут уцелевшие динозавры, но все равно там затерянный мир. В этих желаниях нет ничего дурного, но о них почему-то лучше помалкивать. А Вероника? Она сама не желает жить так, как все. Потому и купалась без лифчика. И рассердилась она не на Игоря, а на кого-то другого или на что-то другое. На нем, на Игоре, просто сорвала зло. Увы, для этого ей пришлось обвинить его в том, в чем на самом деле она не винила ни его, ни себя. Какие обвинения подвернулись под руку, такие она и пустила в дело. «Начинается! Начинается!» — закричали из теремка Серпа Ивановича. Когда Игорь Ивановича. На экране мускулистый атлет в белой форме бежал по улицам Москвы с олимпийским факелом в руке. Факел оставлял длинный дымный след. За атлетом тянулись две цепочки спортсменов. Медленно ехали милицейские машины с полыхающими мигалками. На веранде перед телевизором собралось человек двадцать. Лёва Хлопов охранял место для Игоря. Иеронов, уступая гостям, сидел в последнем ряду. Игорь протиснулся к нему. Хотелось как-то услужить старику, чтобы оправдать себя за скепсис, хотя серп Иванович о скепсисе и не знал. «Садитесь на мой стул», — прошептал Игорь. «Там ближе, к телеку». «У меня дальнозоркость, голубчик», — улыбнулся серп. «Иди, иди». На Олимпийском стадионе гордо протрубили гарнисты. По спортивным дорожкам двигалась процессия в античных одеяниях и лавровых венках — Мужчины держали курящиеся блюда с благовониями, а женщины гирлянды рос. Катились триумфальные колесницы-квадриги, вышагивали черные и белые кони, девушки сыпали цветочные лепестки. Потом пронесли белое олимпийское знамя с пятью кольцами, прицепили к мачте и подняли в небо. Зазвучал олимпийский гимн, Знамя развернулось на ветру, полетели птицы. Над трибунами вздымалась чаша для олимпийского огня, похожая на огромный фужер. Спортсмен с факелом побежал наверх к чаше, и вокруг него растекалась волна синевы. Люди на трибунах рукоплескали, статисты на поле махали платками, из чаши вырвались высокие языки пламени. Опять заметались птицы, и диктор сказал, что это пять тысяч почтовых голубей. На огромном панно под чашей с огнем появилось изображение олимпийского мишки. Зазвенели фанфары, а перед телеком царила благоговейная тишина. На стадионе в Лужниках с гигантского экрана космонавты в скафандрах послали олимпийцам спортивный привет и сообщили, что видят с орбиты и Москву, И даже Грецию трибуны забушевали овации. Дикторы читали величественные стихи. По зеленому полю стадиона кружили белые танцоры-спортсмены, и зрители поражались непривычной свободе мужчин и чувственности женщин. Потом поле заполнили артисты в национальных костюмах, мелькали сарафаны и бешметы, папахи и тюбетейки, гремели азиатские барабаны и выли какие-то зурны. Ряды артистов перестраивались, вытягиваясь дугами, свиваясь в текучие кольца хороводов. В красочном представлении не было казенщины юбилейных концертов, и дух захватывал от разнообразия лиц и костюмов. Разнообразие таило в себе неимоверную силу державы, которая и выстраивала людей в сложнейшие фигуры. Потом на поле высыпала куча олимпийских медвежат, Они кувыркались и махали в воздухе ногами. Затем появились дети. Толпа мальчиков и девочек прискакала на палочках-лошадках. Мальчики принялись прыгать и делать сальто. Девочки в желтых платьицах танцевали с куклами и раскладывались на зеленом поле звездами подсолнухов. Юные гимнасты, ловкие и гибкие, очень точно отражали суть детства. Гораздо точнее, чем пионеры со своими выспренними ритуалами. Игорь вдруг почувствовал щемящую нежность к детям и к тем идеальным, что были на экране, и к балбесам в своем отряде. И его сердце окатило любовь к своей стране, такой могучей и огромной, часто неповоротливой, но в глубине все равно теплой и доброй. Никто из телезрителей на веранде не видел, как с последнего места серп Иванович наклонился к девушке вожатой, что сидела впереди, и, похоже, что-то ласково зашептал ей на ушко. Лицо девушки исказилось испуг, потом его сменило недоумение, и, наконец, девушка, зажмурившись, тихо улыбнулась. Это выглядело так, будто старый галантный аристократ одарил трепетную мадемуазель очень приятным но не совсем допустимым комплиментом.